книги. Чреворожденный ребенок является личностью. Немногие станут это отрицать. Но так ли многое отличает его от низших животных до тех пор, пока он не научится использовать слова? Он кормится, он опорожняется, он спит, подобно любой собаке. И если он так и не научится разговаривать, можно ли сказать, что он достиг пределов своего потенциала? Ни в коем случае, поскольку слова – это то, из чего состоит личность. Даже внутри собственного ума личность не может мыслить или что-либо понимать без слов, а это значит, что слова составляют ее мир. В таком случае книги, полные слов и не имеющие ничего, кроме слов, за исключением тех, в которых есть иллюстрации, подобны маленьким мирам, а поскольку мир — это место, где существует жизнь, то жизнь существует и в книгах. Научиться читать очень важно. Если человек умеет читать, он больше никогда не окажется в западне неудовлетворяющего его мира, поскольку ему будет нужно всего лишь прочесть книгу, написанную другим человеком и содержащую в себе более благоприятное для пребывания место, и он будет туда перенесен. Если не найдется книг, где предлагалось бы что-либо более приемлемое для его духа, нежели тот кошмарный мир, который его окружает, он может написать свой собственный мир и впредь жить в нем. Насколько же больше тогда должны цениться волшебные книги, ведь они могут взаимодействовать с холстом, превращая в вещественную сферу в тот идеальный мир, которого желает читатель. Тот, кому доведется найти подобную книгу должен считать, что ему неизмеримо повезло, и беречь ее с тем же тщанием, с каким он берег бы своего первенца, и даже с большим, если ребенок окажется нежеланным.